Эпилог. Лекари вынесли вердикт, что тело принца Ная придется восстанавливать почти пять дней. Терпимо. Хорошо, что его вообще удалось вытащить из-за грани. Плохо, что каждую минуту на него снисходили воспоминания о Тамилане, о том, какой она была с тем осколком души, что был так похож на него самого. Лорд с трудом развернул свое тело и попытался сесть. Нет, он еще слишком слаб. Придется лежать здесь какое-то время и терпеть собственную никчемность и беспомощность. Зато он не может пока начать преследовать ту девушку, которая теперь занимала все его мысли. «Я вообще замуж не рвалась. Не планировала выходить замуж вообще», — вертелись у него в голове ее слова. «Разве он мог ее принудить? Заставить против ее воли? Сломать такой ее удивительный характер и убить любовь к жизни?» Лучше самому погибнуть, чем сделать плохо той, которую он умудрился узнать через воспоминания фантома. Най! Дверь открылась, и в помещение вбежала его мама. За ней следовал сам Владыка. Мужчина слабо улыбнулся. Как ты, сынок? Спросил правитель, дождавшись, пока леди Элай убедится, что ее сын в неопасности. Терпимо, кивнул Най. А где ты, Миланна? Нахмурилась леди Элай. «Ты отпустил ее пообедать?» Лорд Торрес скрипнул зубами. «Я просто ее отпустил», признался он, коря себя за слабость. «Можно было и не делиться своими переживаниями с родителями». Владыка перестал улыбаться. «Сын, только не говори, что ты отослал ее подальше от себя», покачал он головой. «Най, но так же нельзя!» ахнула его мама. «Ей нужна была свобода. Нас поженили против воли». Она выполнила все, что от нее требовалось, и даже больше. Не согласился лорд с такой позицией. Она заслужила. Пусть живет, как хочет. Владыка прищурился. Даже десять дней не пройдет, как ты начнешь сходить с ума без ее присутствия. Тебя же просто скрутит от того, что ты даже знать не будешь, что с ней. Тебе дышать без нее больно будет, предупредил он. Она будет счастлива, проворчал Най уже не так уверенно. «Не будет!» Владыка покачал головой. «Магия вас все равно притянет друг к другу. Ваш брак нерасторжим». «Ну, отец!» — вскинулся принц. «Я все сказал. Элай, идем. Это ж надо такого упрямца было воспитать. Весь в бабку!» Ворчал правитель, пока они не вышли за дверь. Най снова откинул голову на подушку. Ему предстояло о многом подумать. Если Владыка запретил расторгать брак, то как теперь ему быть с стамиланной? Кажется, он успел наломать их костей, едва пришел в сознание. Что ж, хорошее начало семейной жизни у него получилось, ничего не скажешь. Продолжение следует.